Полине больше нравилась Эпонина, мужественная и гордая дочка спившегося кабачка Тенардье. А потом, когда Дуся уже стала привыкать к своей трудной и обидной доле, вдруг словно дом на нее обрушился. Арестовали Антошина. Но она все еще думала, что Сашка здесь ни при чем, что он старался, честно отрабатывал Дусину подневольную взаимность. Полдня она пролежала на сундуке без сил, без мыслей, без слез. Ученица мадам Бычковой в тот несчастный день старались вести себя как можно тише. Полина из кожи лезла вон, чтобы справиться с работой обеих мастериц. Девочки считали, что Дуся простудилась. Лукерия Игнатьевна, что все это от излишнего чтения, головные боли и всякое такое, и грозилось выбросить на двор все, что было в заведении печатного, кроме, конечно, альбомов мод, квитанционных книжек и псалтыря. Знала о новой Дусяной беде только Полина — добрая, верная и внимательная ее подружка и наперсница. Она мочила в разбавленном уксусе полотенца и клала их Дуся на лоб и на грудь, и утешала, как могла, и шептала ей, что зря она, дурочка, так убивается, потому что еще не все кончено. Бывает, она так слышала, что арестуют человека, а потом увидят, что хороший человек, и выпустят, а то арестуют, засудят даже, а человек раскается, напишет письмо царю, и выходит человек в полное прощение. А на самый худой конец и в Сибири люди живут, очень даже ничего себе, богато живут, сытно, раздольно, дай так Бог в Москве прожить, даже в Петербурге, и столько там в Сибири бывших арестантов и каторжников, что никто уже на это и внимания не обращает. Хороший человек, и ладно. Под утро Дуся более или менее пришла в себя. Теперь для нее была ясна линия ее дальнейшего поведения. Просто удивительно, как это оно с самого начала не пришло ей в голову, и по линии Дуси на решение пришлось по душе: Дуся поедет туда, куда пошлют на каторгу Егора, откроет там модную мастерскую. Будет навещать Егора в тюрьме, снабжать его всякой хорошей едой, а потом он напишет прошение на высочайшее имя и его выпустит, и они станут там в Сибири жить припеваючи. Потому что она не какая-нибудь партняшка-самоучка, без рода, без племени. У нее имеется диплом с орлами и печатями, удостоверяющий, что она окончила курс наук, в московском приюте имени ее императорского высочества великой княжны Ксении Александровны. И у нее еще будет удостоверение, что она два года работала мастерицей в столичном модном заведении мадам Бычковой, а ведь совсем неплохо будет выглядеть на вывеске «модное заведение» мадам Грибуниной из Москвы. Потом она вспомнила, что раз она выйдет замуж за Егора, то и заведение будет не мадам Грибуниной, а мадам Антошиной. Ух, даже сердце захватывало. Дело у нее пойдет хорошо. Мастерица она отличная. Это сама Лукерия Игнатьевна не раз говорила. Правда, не ей, а Полине, когда попрекала Полину в каком-то промахе. Ученица она наберет хороших, найдет мастерицы, из тамошних, подучит как следует... А Егор поступит на какую-нибудь хорошую должность, письмоводителем в тамошнюю гимназию или паспортистам в полицию, говорят, очень солидная и выгодная должность. А вдруг он при ее дусинах будущих доходах и в купцы запишется? Человек он грамотный, умный, понимает вежливое обращение, с годами остепенится, о былых своих заблуждениях и думать позабудет. Или вдруг возьмет все-таки... И выучиться на бухгалтера. И снова и снова рисовалась Дусе паперть красивого и богатого храма. Только теперь уже не в Москве, а в Сибири. Вот они идут с Егором под руку. На Дусю кидают лакомые взгляды разные офицеры и молодые чиновники. Ей это, конечно, не будет она врать, приятно. Но только напрасно они тратятся, шлют ей букеты, духи, коробки с шоколадными конфетами. Она Егору отдана». И будет век ему верна, и никого ей, кроме него, не нужно по самой гроб ее жизни. Выходило таким образом, что и в Сибири можно человеку жить и радоваться, и со всем жаром и тоской существа, которому очень нужно было верить, что все в конечном счете образуется наилучшим образом, со всей несокрушимой наивностью девятнадцатилетней приютской мечтательницы Дуся яростно и набожно верила, что именно так все и будет. Ей даже как-то все это приснилось. Она проснулась радостно и веселая, рассказала сон Полине. «Сны», — сказала Дуся, — «это тоже электричество. Я в сны верю». Целый день она ходила счастливая. На другой день после ареста Антошина Сашка, получив за раскрытие опасного государственного преступника денежное поощрение в размере десяти рублей, не поленился, поехал в казенный переулок, вытребовал Дусю и увез ее к себе. На радостях он выпил больше обыкновенного, был взбудоражен, счастлив, говорлив, жаждал внимания к своей особе. Ему было желательно, чтобы его возлюбленная Дусенька делила с ним радость его первой крупной служебной удачи. Они сидел, сидела, словно в воду опущенная, безразличная к его счастью, и не убивалась по поводу ареста его коварного соперника и государственного преступника. Ему было обидно и больно, и он высказал Дусе все, что у него было на душе. Теперь он не считал нужным скрывать, что присяги своей ни разу не нарушал, потому что не такой Сашка Терентьев человек, чтобы нарушать свою присягу государю-императору что он об Егоре доложил, как полагается по службе, как только узнал от Дуси, какой злонамеренный человек поселился в подвале у Малаховых, и что она еще должна ему быть благодарна, что он и о ней не сообщил, куда следует, потому что она склоняла его, Сашку, нарушить присягу, укрыть от закона опасного государственного преступника. Он громогласно, не считаясь с соседями, упрекал ее за позорную приверженность к такому нехорошему человеку, как Егор. Укорял в неблагодарности, потому что за то время, что с нею водится, он, почитай на одно вино, не считая закусок, а также извозчиков и прочих транспортных расходов, потратил никак не менее девяти рублей. Волосы, знаете ли, дыбом становятся. Другая бы на Дусином месте руки бы ему целовала за то, что он ее, ни бабу, ни девку, до себя возвысил, не погнушался ее черным прошлым. Ходил с ней в цирк два раза, словно с какой благородной барышней, чиновниковой дочкой. К Сашкиному удивлению и возмущению его полные благородства и скорби слова не оказали на Дусю должного воздействия. Она лежала на неприбранной Сашкиной постели молча, уткнувшись лицом в подушку. Это потрясало до основания Сашкины представление о долге, о чистоте, о морали об обязанностях любящей женщины. Он хлопнул с горя полстакана водки и стал стыдить Дусю за то, что вот где она сама собственными ручками выдала своего Егора в руки полиции, а теперь плачет, как будто она ни в чем не виновата. Тогда Дуся оторвала свое лицо от подушки, глянула прямо в бело-голубенькие праведные Сашкины глазки и сказала ему «подлец!» Единственное слово за последние полтора часа ее пребывания в Сашкиной комнате. Тогда Сашка, который до той поры поносил ее со всеми удобствами, раскинувшись в потрепанном кожаном кресле, вскочил на ноги и заявил, что вот уж такого оскорбления он с ее стороны вынести не может, но так как Дуся какая не наесть, а все-таки дама, а Сашка Терентьев дам не бьет, то он должен сказать, что вся эта возня с Дуской ему во как надоела, и ее вечно кислая личность а у самой ни рожи, ни кожи ущипнуть даже не за что, и чернявость в ней замечается какая-то неприятная, и он в связи с этим имеет подозрение, что она вовсе даже не русская, а цыганских, польских или еврейских кровей, и что вообще плевать он на нее хотел с всего числа, потому что он от нее уставший.